Глава 8. Билый принял слова охранника по-своему. Сняв папаху, он перекрестился, губы зашевелились в молитвенном покое. «Царю небесный, утешителю души истины, и же везде с вся исполняй сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Аминь» дочитал молитву, подъяснул, вновь нахлобучил папаху на голову, отдал честь в полумрак казимата и, ловко повернувшись направо, молвил «Веди, братец! Стало быть, истинно время пришло душе в небесные станицы отправляться!» Охранник молча пожал плечами и сделал шаг в сторону, пропуская казака вперед. «Ваш благородь извольте руки за спиной скрестить, не положено по-вольному идтить!» Микола в ответ лишь грустно улыбнулся, скрестил руки за спиной и зашагал размеренно вперед. В темной пустоте тюремного коридора, где-то впереди, гулко отозвался ляск открываемой двери камеры. Осужденный, на выход! Раздался рявкающий голос. Ха-ха-ха! Старый знакомый, подумал Биллы, поравнявшись с открытой дверью камеры. «Идите, идите, пошевеливайся, нечего глазенками хлопать, не положено!» — сказал конвоир, суетливо подталкивая в спину. В дверном проеме, закрывая его на добрую половину, стоял полицейский Пичугин. «Кого ж на этот раз мордовать будет?» — задал сам себе вопрос Микола. «Я повторять не буду!» — вновь прорычал огромный полицейский — Сказано на выход, значит, на выход. Третьего не дано. И не умничать у меня, иначе не посмотрю, какое ты там сиятельство было. Выволоку за шкирку, как того щеня. Еще и по шеям настучу. Тоже мне герой шипки. Тьфу на таких. Герои мля. Биллы слегка напрягся внутренне. Неужели Ванина? Но мысль прервалась за ненадобностью догадок. В дверном районе показалась фигура его друга со скрещенными, как и у Миколы, за спиной руками. Суздарев немного замешкался на пороге, за что получил неслабый тычок в спину от Печугина. «Пшел, ваш благородь! Перед смертью не надышишься!» Полицейский сказал это с особенным злорадством, вкладывая в каждое слово приличную долю яда. Граф обернулся, смерил своего конвейра презрительным взглядом, пытаясь выглядеть и здесь орлом. Не очень получалось. Снобизм разбился о стенки каземата и непрошибаемого полицейского. Казак не выдержал, поморщился. Эй, негромко крикнул Микола. «Угомонись, смел человек, криво усмехнулся. Мне терять нечего, сам понимаешь. Билый пожал плечом, подтверждая свои слова. В голове мелькнула мысль, что умереть за односумо не так уж и плохо. Тем более никакой бестолочи не позволено издеваться над боевым офицером. Даже словами. Зато плетьми и палками бьют сквозь строй. Укрик казака подействовал на Пичугина отрезвляюще. В туго соображающей голове в один миг всплыла сцена, когда этот подъесаул Ловко впечатал его Пичугинский лоб в стену. Голова тогда еще долго болела, и лиловая шишка, как напоминание, украшала лоб. Печугин вытаращив глаза, испуганно посмотрел на Билова, но ничего не ответил. Лицо Миколы выражало абсолютное спокойствие, даже легкая ухмылка отобразилась на губах. Большие пальцы полицейского добилась сжались на кольце со связкой ключей. «Спасибо, Микола!» — выдавил из себя Суздалев. «А то это там балы дайша фото не довел бы, удушил где-нибудь в темном коридоре. Скорее репу застал бы есть, ишь, как смердит от бывалого!» — сказал казак и подмигнул графу. Тот растерянно кивнул, ничего не поняв, так и не научился запахи распознавать. «Теперь уже поздно и не научится!» — подумал Билый и вздохнул. «Не положено, господа офицеры!» Заметил охранник, сопровождавший Билова. «Никак не положено! Ступайте молча, один за другим!» «Да какие-то офицеры!» Оскалился Пичугин. «Без «Опять?» Недобро бросил казак, замирая на миг. «Лучше не продолжай!» «Да молчите вы, господин урядник, не доведем же!» Забеспокоился второй конвоир. «Потом не отмоемся!» «Итак не отмоемся!» – зло протянул Пичугин. «Белый Суздалевым переглянулись». «Да, Ваня!» – подумал Микола, глядя на то, в каком неприглядном виде находится его друг. «Ты ли это? Что с тобой ночь сделала? Думы твои? Ну, нельзя же так!» Всегда выбритая до синего лицо капитана выглядело осунувшимся усталым. Темно-русая густая щетина покрывала скулы, мундир, шитый по праздничной прогулки государя, был в изрядно помятом состоянии, несколько пуговиц оторваны. Ко всему этому типичная веселость графа скрылась за толстой маской гримычности. Суздалев был больше похож на старика, прожившего свою жизнь, которому все равно, что будет с ним дальше. «Эх, Ваня!» — Билый покачал головой и, гордо подняв голову, пошел дальше. Суздарев пристроился за ним. Следом шел охранник, выводивший Миколу из камеры. Несколько сбоку следовал Пичугин, диким зверем взирая то на своего обидчика, то на графа. «Сатрапы!» — пыхтел он сквозь зубы. «Была бы моя воля!» Казак сделал вид, что не услышал. «Не болел бы я так тяжко с похмелья! Уж я бы непременно вам показал напоследок!» Похорохурился еще немного Пичугин и, видя, что никто не ведется на его бормотание под нос, успокоился. Далее шли молча. Казалось, что коридор не имеет конца и время потеряло счет. Билый скосил глаза. Суздарев постепенно брал себя в руки. Опять нес голову гордо. Может, его спокойствие передалось другу. «Стоять!» – раздался вдруг громогласный оклик Пичугина. Он отворил ключом массивную металлическую дверь, и снаружи в темноту прорвался яркий солнечный свет. Кузники зажмурились, отведя головы немного в сторону. От долгого сидения в темных камерах без достаточного освещения глаза отвыкли от дневного света – Биллый первым через прищур своих слегка раскосых глаз посмотрел наружу. Глаза понемногу привыкли к яркому свету. «Вперед!» — вновь раздался голос Пичугина. Суздалев, несколько раз моргнув, мотнул головой, будто стряхивая с волос что-то, и медленно последовал шаг в шаг за Миколой. «Вот и свобода!» — негромко произнес под Саул, выходя через открытую дверь наружу. «Свобода, но не для тебя, казак, не для тебя!» Он оглянулся назад. Суздалев стоял, поддерживаемый обоими охранниками. То ли нервы сдали окончательно, то ли яркий солнечный свет подействовал оглушающий после заточения в каземате, то ли близкое присутствие виселицы, но граф, выйдя наружу, ослаб его ногах и стал оседать на землю, теряя сознание. Крепкие руки охранников подхватили его. Пичугин своей ладонью лопаты несколько раз хлестнул графа по щекам, приводя в чувство. Полицейский даже не смог сдержать радостной улыбки, видя чужую слабость. «Ваше сиятельство!» – улыбаясь, произнес Микола. «Вам бы сейчас не на эшафот всходить, а аккурат в лазарет или на воды в пансионат. В Италии говорят хорошо. Домой хочу» к Лизоньке. «Не заговаривайся, друг! Возьми себя в руки!» «Разговорчики!» — рявкнул Пичугин, встряхивая Суздалева. «По зубам настучу! Не гневите Бога! Настучу же! Что же вы такие неугомонные!» Графу стало легче, и он уже мог ровно стоять на ногах. билый снисходительно взглянул на Пичугина. Тот, не выдержав взгляда казака, отвернулся и что-то сказал второму охраннику. Младший конвоир кивнул головой и, подойдя к двери, захлопнул ее и провернул ключ в замочной скважине. «Вот и нет пути назад!» Билый посмотрел на Суздалева. «Помнишь, Ваня, как под Плевной? Там тоже пути назад не было, да и конец тоже схож. Только под Плевной душа Господу во славе вознеслась бы!» А здесь, как собак нас с тобой вздернут и заруют неизвестно где. Вот уж поистине пути Господне неисповедимые. Суздалев поник головой. Ну и шутки у тебя, Микола. Жить осталось раз-два и обчелся, а ты все свое. Белый ничего не сказал в ответ. Они стояли в яме, похожей на неглубокий ров из которой вели наверх земляные ступени. Задрав голову, Микола посмотрел на голубой синий небес, и мысли его на короткое время унеслись к реке Марте, родной станице. Ведь там сейчас тоже синее небо, солнечный свет, заливающий горы плавни. Ковуны до да кабаки спеют, девки с казаками хороводы водят, лезгинку танцуют. Эх! «Ну что, Ваня, друг мой боевой, двум смертям не бывать и одной не миновать, так что ли?» Микола грустно взглянул на своего «Одна сумма». Тот совершенно отрешенным взглядом смотрел сквозь него, сквозь здание каземата, словно привидение увидел, залетевшее из потустороннего мира. «Послушай, друже!» — вновь обратился под к графу. «Никогда не писал, ничего не сочинял». Но сегодня ночью что-то нашло. Мысли сами в череду рифм выстроились. Хошь послушать, что вышло. И, смотря на полицейского, добавил. «Слышь, Пичугин, дозволь однополчанину стиг свой рассказать. Я же вижу, что тебе на самом деле нелегко. И, мужик, ты хороший. Просто служба у тебя тяжелая». У полицейского от такой наглости приоткрылся рот. Секунду он размышлял, Потом крутанул величественно головой. «Да валяй, твоя благородь! Жить-то вам обоим с гульки нос осталось! Вроде последней просьбы, что ли? Мы ж не собаки!» «Ну, вроде того, последняя просьба!» Подтвердил Микола и, обращаясь к графу, вновь спросил. «Так что, Суздалев, будешь тушить, или так стих мой со мной и умрет?» Тут в ответ пожал плечами. «Валяй, казак-поэт!» Умеешь удивить. Умею, наш народ чет только не умеет, высказался Микола. И хоть вижу я, что ты слушать не хочешь, а все же прочту. Билый встряхнул слегка затекшие руки, сложил их на груди и, отставив левую ногу назад, приподнял подбородок. Истинный орел! Пронеслось в голове у Суздалева, и граф улыбнулся. Эти дети гор. Могут смотреть в глаза смерти. «Я стою на пороге судьбы», — голос Билова эхом отозвался в утреннем воздухе, — «словно умерший, но не отпетый, с серомахой душой не одетой, взгляд тускнеющий из темноты». Суздалев выпрямился, перестал улыбаться, расправил плечи, выкатил грудь колесом. Не ожидал он от друга таких ярких и метких слов. Слова казака взволновали, тронули за живое. Видимо, ожидание смерти обостряет не только мысли, но и достает из глубин души то, что обычно скрыто от посторонних глаз. «Разрывает сознание лед!» Вновь слова казака, как набат, зазвучали в воздухе, поднимаясь к небесам. «Мысли скованы, будто!» тисками, не поможет умыться слезами, не оплачен пред Господом счет. Сколько раз, нарушая табу, проходил я убестный по краю, и Всевышний, всемерно прощая, мне протягивал руку свою. Так Подумаешь, больше нельзя столько в жизни своей ошибаться и о кочке грехов спотыкаться, ведь проносятся ветром года. Но опять же по краю идешь, балансируя влево или вправо, и не дремлют ни бог, ни лукавый, сам решаешь, кому попадешь» и стоишь у знакомой черты, будто умерший и невоскресший, с обнаженной душой облезшей на ступенях своей же судьбы». Оба охранника стояли неподвижно, вслушиваясь в смысл каждой строки. Даже на лице Пичугина, не обладавшего способностями к адекватным мыслям, проскользнула тень интеллекта. «Ну, Микола!» — негромко аплодируя, сказал Суздарев. «Совсем не дурно. Если бы не ситуация, то вышел бы из тебя толковый поэт». «Да ладно вам, граф!» — отозвался Билл усмехаясь. «Это всего лишь мысли, запечатанные в рифмы. Жаль, конечно, что их никто из моих уст не услышит. А так бы несколько строк в качестве эпитафии на камне надгробном, а?» «Какой камень под Есаул?» — с ухмылкой в голосе произнес граф. «Зароют неизвестно где, и холмика не останется. Сам же говорил!» Как ни странно, после прочтения Билым стихотворения Суздарев пришел в себя. В нем проснулась присущая ему бравада. В голосе проскакивали нотки авантюризма. «Вот, узнаю своего одна сумма!» — подмигнув капитану, сказал Микола. «С возвращением так и умирать легче, то все кислился, как та барышня». «Но-но, подъезд Саул», — шутливо заметил Суздалев, «не посмотрю, что мы с вами из одного походного котла кулеш ели, в миг перчатку брошу». «Да я с удовольствием», — также шуткой ответил Микола, «мы завсегда согласны ту перчатку поднять, назначайте день и час». Оба охранника, как завораженные, смотрели на этих двух офицеров в пору молитвы читать да со Светом Божьим прощаться, а они дурака валять удумали. День и час говорите, не унимался граф. Извольте, здесь и сейчас нечего тянуть, мне ваша хамская рожа совсем не нравилась никогда. чу да кто бы говорил? — Усы сбрей, так и за гимназиста ущербного сойдете, а может и за барышню. — Ну, знаете ли, а вы, вы никогда по-русски не могли нормально говорить, слова коверкали, дуэль, так над языком издевались, нет вам прощения. — Точно, принимается, — парировал Биллый, — только, думая не очень удобно будет стреляться или на саблях драться, болтаясь, как те болванчики в петлях. Друзья посмотрели друг на друга и, видимо, представив все зрелище, дружно расхохотались. «Надо попробовать», — сказал граф, глядя на веревку. «Сейчас», — успокоил его казак. что то тянут, братцы, поторопитесь, не гневайте господ офицеров». «Тише, ваше благородие», — произнес охранник, который сопровождал Билова из камеры, — «Не губите! Вам-то что раз и все, а нам еще службу нести!» Белый с Суздалевым умолкли. Граф тяжело вздохнул. Откуда-то со стороны раздались громкие голоса, послышались шаги. Перед ними возник урядник из полицейской команды. «Введите!» — скомандовал он охранником.